Глава 19. От удивления я чуть не перепутал, призвав стечу, а не муху. Уклонился от ножа, схватил нападавшего за руку и протянул его по комнате, как живой щит. Швырнул его на стальных сектантов и почувствовал, что я уже не один. За моей спиной распрямил призрачные крылья муха и с легким толчком рассеялся по моему телу. И пошла заруба. Муха жестил. Либо был зол на меня за кольцо... Либо это уже было его личное отношение к сектантам. Дубинку мы с ним просто метнули в лицо ближайшего противника, но с такой силой, что она треснула, а маска сложилась внутрь, образовав моментально покрасневшую воронку на месте носа. Следующим в дело пошел нож. И полетел в верхушку электрошокера, зацепил искрящуюся дугу и вызвал электрический разряд, от которого сектант разбил паралич. Я не замечал раньше у мухи такую страсть к метанию предметов. Когда он мысленно потянулся за крынкой, я на секунду перехватил инициативу. И не целясь выстрелил в парня, замахнувшегося на меня ножом. Парня отбросило в стену. Запахло жареным. Смотреть на результат я не стал. Хватило выкрика стечи с его любимым «Херасия!» и воспоминаний о том, что эти патроны делали с пожирательницей. Сфокусировался на правиле, выстрелил, но перезарядить не успел. Муха уже вернул себе инициативу и в рукопашную пошел на последнего с жезлом шокером. Я не стал мешать. Наоборот, попытался расслабить мышцы и, будучи сторонним наблюдателем, подглядеть пару эффективных приемов. Удар у ворот, легкая прожарка шокером, чиркнувшим по ноге, быстрая ответка подсвечником по хребту сектанта. Как бы между делом последовал новый бросок на дальность. Один из противников только-только отошел от удара дубинкой, И тут же лицом встретил подсвечник. Муха тем временем опять исполнил пару пируэтов, чтобы сделать подсечку сектанту с разбитым шокером. А потом красивый разворот подставил противника под удар его же напарника. Происходило все за секунды. Перекат в сторону, брызги расплавленного воска в глазных щелях на маске электрика. Снова подсечка, выкрученная рука, перехват шокера и максимальная прожарка с просадкой батареи до такой степени, что под маской что-то лопнуло с отчетливым мерзким звуком. Вроде все. Я поднял с пола разбросанные свечи, подобрал нож, убедившись, что кощунство мухи его не попортило. Наконец перезарядил крынку и только после этого высмотрел самый чистый уголок. И сполз по стенке от усталости. Не хотел. Но меня заставили мысленно пересмотреть сюжетную сцену с покупкой кольца и мечты мухи о свадьбе. Я в ответ подтвердил, что помню. Попросил еще немного потерпеть и клятвенно пообещал, что сразу, как только вернем Гидеона, будем искать кислого. — Это ты все сам сделал? — спросила Банши, появившись в лестничном проеме. И уставилась на меня, удивленно подняв бровь. — Нет, млять, со мной был венский хор мальчиков, — огрызнулся я. Меня еще потряхивало, но мысленно я все же добавил. — Прости, муха, это просто цитата из крутого фильма. Я потом тебе расскажу. «Ты меня послал куда-то?» «Какой-то ты все-таки странный», — покачала головой банши и пошла по комнате, высоко задирая ноги, будто боялась испачкать в крови свои ботинки. Перевернула одного из сектантов, брезгливо подняла маску, фыркнула и бросила обратно. «Ладно, сам иди в жопу». Там со второго этажа набежали. «Спасибо бы лучше», — сказал. «Спасибо. Там безопасно?» «Пока что да. Я там оставила кое-что». «Так о гостях мы услышим», — загадочно ответила Банши. Подняла сектанский нож, потрогала лезвие и тоже выбросила. «О, а это что за морячок?» «На Гедеона не похож вроде». «Это Стеча», — сказала я таким тоном, будто это все объясняла. «Ребят, освободите меня уже, а?» Стеча на каталке дернулся и звякнул цепями. «И эту тварь уберите от меня, пожалуйста». «Ой, какая зверюшка!» — умилилась Банши. Она подобрала щепку от расколовшейся дубинки и стала тыкать в шипящую тварюгу. Это же личинка буравчика. Он на черном рынке бешеных денег стоит, особенно если живая. Ты не против, если я ее заберу? Забирай, только от меня держи подальше. А с этим что делать? Кто ты? Очи, инквизитор, тайная служба. Банши, видимо, перечисляла название местных спецслужб, раскачивая над стечей клетку с монстром. А он мотал головой. — Ну давай, Сергей Стечкин, расскажи, кто ты и почему я каждый раз встречаю тебя в цепях. Я подобрал стул, перевернул его и сел рядом с каталкой. Для суровости положил рядом цепь. — Матвей же, да? — облизав пересохшие губы, спросил Стеча. Я кивнул. — Я не имею ничего общего ни с сектантами, ни с теми, кого перечислила эта милая барышня. Я частный сыщик. — А я балерина. — совсем не мило прыснула барышня. Ты себя видел вообще, морячок-переросток? Я знал одного сыщика. Он бы во время слежки целиком спрятался за твоим бицепсом. По-любому ты из каких-то спецов. Охранка, дознаватель? Да нет же!» Стеча закашлялся и как-то даже обиженно продолжил. «Не взяли меня в охранку, медкомиссию не прошел. Я правда сыщик. Работаю на графа Павловского». Банши дала ему воды, и мы стали слушать. Стечек лялся и божился, что он частный сыщик, нанятый Павловским, чтобы разобраться, кто замышляет против него из-под тишка. Логово оборотней в поместье, разрывы в Степановке – это далеко не все неприятности, что выпали на долю графа. Проблемы были и с его имуществом в губернии. Сначала сгорела лесопилка в паре сотен верст от Белого Яра, причем вспыхнула не от неосторожного брошенного бычка или пьяных работяг, а из-за невисть откуда взявшихся огненных деймосов без разрывов и тумана. Потом на пивной мануфактуре несколько человек утопили в бродильном чане. От их ужаса и страданий появился Фобос, убивший половину рабочих. И Очи, и орден по неизвестной причине отказались искать какие-то скрытые мотивы, сославшись на плохо изученную природу демосов и фобосов. А граф Павловский, наоборот, уверовал, что против него идет целенаправленная атака и участвует в ней совершенно разные силы, которые пытаются пошатнуть его положение при императоре и отжать у него часть бизнеса. Граф нанял нескольких сыщиков, в том числе и Стечу. Первый раз сектантов заметили на пивоварне, откуда Стеча смог проследить их путь до поместья. Проследил, нашел там самую настоящую ферму по производству оборотней. Сектанты неизвестным ему образом добыли нескольких молодых особей, и откармливали их замороженным человеческим мясом. Там Стечи и попался. А дальше я уже знал, что произошло. После того, как я его освободил, Стеча далеко убегать не стал. Предположил, что сектанты будут мстить, пробрался к машинам и повесил метки на байке номадов и автобус Макара. Метки викингов повели себя странно. До города не доехали, развернулись и скрылись из пределов действия артефакта. А метка с автобуса сначала показала эту точку, а потом оказалась в Томске, на рынке мотора, где находится и сейчас, скорее всего, ожидая аукциона. Стеча примчал в Белый Яр и пошел по следу, но опять попался. «Что-то ты часто попадаешься», — нахмурилась Банши. «Это из-за массы», — вздохнул Стеча. «Я могу в тени уходить, скрываться на некоторое время, но расход сил такой, что вырубаешь часто». Буквально на секундочку, но когда падаю, шума много. Так-то я обычно стараюсь не рисковать. Но с этими тихушниками немыми не получилось иначе. — А ты жрать меньше не пробовал? — усмехнулась Банши и ущипнула его за бицепс. — Пробовал! — вздохнул Стеча. — Не помогает. И наговоры не помогают. Да вообще ничего. Я даже в Москву ездил. Новомодный гипноз пробовал. Ничего, только больше становлюсь. Я ж в батю пошел, а он тем еще зверюгой был. «Это все очень странно, но допустим», — сказал я, придерживая Банши, который явно собирался произнести какую-то очередную колкость. «Но что с Гидеоном? Ты его видел?» «Не видел», — покачал головой стеча. «Меня еще наверху скрутили. Я мимо часовых прошел по теням, а внутри рухнул. Но слышал кое-что, и главное, у меня есть теория. Отвяжите меня уже». Я все покажу. Освободившись, Теча отполз от ненавистной клетки с буравчиком и первым делом бросился к ящику, стоявшему у входа, и вынул оттуда мешок, пошерудил внутри и достал здоровенный пистолет, маузер, потом кобуру и кожаную плоскую сумку типа офицерского планшета. Мы с банши напряглись. Я подвинул крынку в сторону здоровяка, а банши, словно не взначая, схватилась за сердце, то есть за одну из склянок. Стеча уставился на нас с недоумением. Видать, не сразу до него дошло, что он стоит с Маузером в руках, а мы вроде как еще не друзья. Он примирительно поднял руки вверх и извиняющимся тоном сказал «Это отцовский, память просто. Я не буду стрелять. Вы чего?» «Давай уже теорию свою», — сказал Банши, но руку с груди не убрала. Стеча вынул из планшета карту, развернул ее, и расстелил на каталке, которую предварительно откатил от клетки с буравчиком. «Смотрите», — позвал он. Я не сразу это понял, но каждый раз, когда у Павловского где-то была беда, то в Степановке происходил выброс и открывался разрыв. «Так, а Гидон-то где?» — нетерпеливо уточнил я. «Смотреть на карту мне не нравилось. Наш райончик оказался весь перечеркнут красными линиями. Подожди, помнишь пентаграмму в логове? Так вот, там была звезда». И если представить, что Степановка — это центр, то лесопилка, пивоварня, особняк и то место, где мы стоим — это вершина лучей. Сюда, смотрите. Я начеркал тут много лишнего, пока получилось. Стеча достал карандаш, послюнявил его и с усилием обвел некоторые линии. Действительно, выходила пятиконечная звезда. Вот сюда! Стеча ткнул карандаш в точку, где еще ничего не произошло. Могли увезти Гедуона. Я, когда очнулся, услышал женские крики и звуки моторки. Увозили их куда-то. Если я прав, то им нужно завершить ритуал, замкнув звезду. Если ты прав... Банши подошла к клетке с буравчиком, облила его из прозрачной склянки и поднесла к нему свечу. Тварь вспыхнула, заверещала и заметалась в клетке. Но довольно быстро иссякла. Так вот, если ты прав, то в этой точке они не завершили ритуал. — Ты имеешь в виду, что эта тварь не успела в меня вселиться? — вздрогнул и поморщился здоровяк. — Именно. Ты бы идеально подошел. Этот паразит из тебя такого урода сделал бы, что половина местного ордена полегла бы, пока тебя общими силами валило. Ты считай, Гидеона и Кравец спас. Думаешь, Гидеон еще жив? Я прям задрожал внутренне. Так хотелось услышать, что да. Банши кивнула. — Скорее всего. Им явно нужен материал для ритуалов, так что пока доедут, пока проведут, тут Банши задумалась. То шанс есть. А отсюда надо в любом случае ввалить, пока они не поняли, что ритуал сорван. Я ткнул в пятую точку на карте. Что здесь? Скотобоня там. Знаю это место. Провожу тебя. За повышенный гонорар, конечно. Банши кинула в мя небольшой кристалл на цепочке, похожий на брелок в виде изумруда, и пояснила заметив мое замешательство. «Ключ это от батона твоего у механика нашла. Погнали уже!» Я озадаченно разглядывал брелок, пытаясь понять, что с ним делать. «Меня возьмите», — попросил Стеча. «Павловский хорошо платит, не пожалеете». «А если ты отрубишься?» «Нафиг нам такое счастье, кабана такого таскать!» С улыбкой покачала головой банши. «Ты моторку водить умеешь?» — с надеждой спросил я. «Конечно!» «У меня второй разряд!» — ответил Стечи и гордо расправил плечи. Я даже пожалел, что не могу оценить степень крутости разрядов. Я перекинул брелок ему. «Лови!» — и кристалл моментально скрылся в огромном кулаке. Я ревниво предупредил. «Смотри, не поцарапай!» «Все-таки ты очень странный!» — пробурчала Банши, уже поднимаясь по лестнице. В мастерской был какой-то филиал ада. Будто там торнадо какое-то порезвилось, а не банши со своими гранатами. Хотя, может, разницы-то и не должно быть. Я пока не понял. Границы ее способностей пока неизвестны. Чего стоили только ее странные предупреждения бежать, если она будет вести себя странно? Что вообще я должен считать странным? Три сплюснутых местным аналогом домкрата-механиков, которые еле дышат. Это как, достаточно странно или в порядке вещей? Или мужик в тулупе? Прибежавший с вышки, а теперь прилипший под потолком, как воздушный шарик. Я покосился на Банши. Но она лишь отмахнулась. Говорю же, с концентрацией напутала. Я взглядом показал на мужика под потолком. Банши тут не смутилась. А там... Это эксперимент. Я новую смесь пробовала. Тебе нравится? Я закатил глаза и не ответил. Убедился, что во дворе никого нет, распахнул ворота и побежал к буханке. Мотор уже деловито трахтел, а стеча устраивался внутри, пытаясь поудобнее втиснуть широкие плечи. «Крутая моторка!» — похвалил здоровяк. Он явно что-то не рассчитал, и машина дернулась, чихнула и заглохла. «Непривычная! Это что за марка?» «Слышь, морячок, аккуратней нельзя!» — закричал из кузова банши, потирая ушибленное плечо. «Не дрова везешь!» «Ульяновская мануфактуру производит!» Без особого желания вдаваться в подробности, сказал я. Опустил стекло и взялся за рынку: Не знаю такую. Это где? — Там. Махнул я рукой в сторону окна. Частная мастерская. Только под заказ. Устечи наконец, получилось тронуться с места. Нас немного пошатало, но он поймал ритм и уловил душу моторки. Не знаю, как они это называют, и мы выкатились на улицу. Медленно подъехали к воротам и остановились. Я выскочил из кабины и побежал открывать, а Банши распахнула дверь и держала наготове гранату. Но, похоже, враги закончились. Дорогу снаружи никто не перекрыл, из сторожки никто не выглянул, и из здания никто не стрелял. Ну, погнали! Я хотел похлопать Стечу по плечу, но практически уперся в его локоть и перехотел. Стечу поддал газ, выворачивая на дорогу, и машину затрясло. Я сначала не понял, что не так. Будто потерки тёрке едем. Или на ободах. Выглянул в окно, убедился, что с моей стороны с колесом все в порядке. Я бы сказал, что это тряслась сама дорога, если это не прозвучало странно. Буханка притормозила, но продолжала трястись. Здоровяк открыл дверь и стал бачком выбираться наружу. Я тоже вышел, пытаясь понять, что происходит. Тряслось все. Дорога, ворота. Начали добежать даже окна в доме напротив. На землетрясение было не очень похоже. Не было толчков. Где-то под землей шла именно вибрация. Воздух изменился, наэлектризовался, как после грозы. Стал звенеть в унисон звенящим окном, практически на ультразвуке. Я обернулся на банши, собираясь спросить, не очередная ли это ее вакуумная бомба. Она все поняла до того, как я успел открыть рот. И покачала головой. Трясти стало сильнее, и я схватился за буханку. Устоять на ногах было уже сложно. С соседней крыши откололся и соскользнул большой кусок черепицы, а прямо передо мной на землю упала птица и стала подпрыгивать, как припадочная. Напряжение в воздухе усилилось, звук повысил частоту до максимума, и в доме, наконец, не выдержали стекла, разлетелись в дребезги, осыпав нас осколками. А потом все стихло, резко, будто что-то тянулось-тянулось и лопнуло. Буханка протяжно скрипнула, а вибрация лобового стекла начала задухать. И тут рвануло по-настоящему. Огненный столб взметнулся над пристанью, почти в паре километров от нас. Я успел обернуться в ту сторону, пытаясь понять, что там могло взорваться. В этот момент на меня налетела волна жара, мелких камней и пыли и бросила меня на буханку. Стеча не только устоял на ногах, но, как мне показалось, даже удержал буханку, чтобы она не перевернулась. Где-то в кузове вскрикнула банши. Когда пыльный вал начал оседать, огненного столба уже не было. А в небе над местом взрыва скучался странный дым, больше похожий на туман. Послышался гул, и появилось ощущение, что теперь взорвался сам город, пусть в переносном смысле, но от этого даже страшнее. Обезумевшая толпа неслась в нашу сторону от пристани. Грязные, окровавленные люди бежали, не разбирая дороги и вопили демосы, Деймосы в городе! Спасайтесь! С реки идет туман!» По всему городу зазвенели колокола, послышались первые выстрелы. Где-то вдалеке завыла сирена. Я почувствовал, как в кармане разогревается орденский медальон. Банши вывалилась из буханки на землю, шатаясь и, держась за голову, поднялась. Посмотрела на кровь на ладони, сплюнула красную слюну и усмехнулась. И кто-то думал, что у этих уродов не было запасного варианта.